Глава седьмая. Лобное место. Брамс явилась домой снова за полночь, уставшая, но довольная. До полного решения поставленной задачи они с Ивановым не дошли, но чувствовалось, путь нащупали верный. Профессор был уже не в том возрасте, когда можно позволить себе сутками корпеть над цифрами, и потому домой ушел гораздо раньше. А Элита, может, и дольше просидела бы, но из лаборатории ее выгнал голод, Привычный институтский буфет уже давно закрылся, и чем искать ресторацию, проще было отправиться домой. А вскоре Брамс искренне пожалела, что не оставила свои вычисления раньше, потому что утро у нее началось с рассветом. «Алечка, вставай, милая, от тебя там просят. Случилось что-то?» Встревоженная Людмила Викторовна Брамс пришла будить дочь в длинном халате и с наскоро повязанным на голову платком. «Что?» «Мам, ну бросьте, темно еще!» — проворчала Аэлита в полусне, пытаясь отгородиться подушкой. Она от знаменательного звонка не проснулась. «Аля, вставай!» — женщина продолжала настаивать на своем. «Или пойди сама, скажи, что не поедешь. Но нехорошо, люди ждут. Они тоже не просто так ни свет ни заря взбаламутились». Увещевания достигли цели. Аэлита села в постели, сонно растирая глаза. «Кого там черти принесли?» — проворчала она недовольно, поправляя сползающую с плеча ночную сорочку и поминутно зевая. «Не ругайся!» — одернула Людмила Викторовна и продолжила, протягивая дочери халат. «Назвался Титовым, поручик. Уверяет, что вы служите вместе. Очень извинялся за визит в неурочное время, но дело, говорит, безотлагательное. Что там стряслось такое?» Не на шутку изумилась Элита. Ну куда ты? возмутилась Брамс старшая. Хоть волосы прибери, мужчины же неприлично. А Элита даже отмахиваться не стала и молча прошла в гостиную, кутаясь в расписанный птицами шелковый халат на манер японского кимоно. Мода на них давно схлынула, но они успели прижиться среди обеспеченных особ. Титово разговорами о погоде развлекал Лев Селиванович Брамс еще более сонный, нежели его дамы, но при этом совершенно спокойный, чем поставил поручиков тупик. Тот ожидал справедливого возмущения от родителей Вещевички и был весьма озадачен невозмутимым кивком Льва Селивановича и его безмятежным «Да-да, проходите в гостиную, сейчас мы ее разбудим». «Ни вопросов, ни недовольства». Все объяснялось просто. Отец семейства Брамс был одним из главных инженеров, заведующих водонапорным хозяйством города, и давно привык к тому, что по необходимости его могут выдернуть из дома в любое время суток. С элитой подобного прежде не случалось, несмотря на два года ее полицейской службы. Но Лев Селиванович был слишком рассеянным в житейских вопросах, чтобы заметить эту странность. «Здравствуйте, Натан Ильич». Вновь зевнув и прикрыв рот ладонью, проговорила Аэлита. Что стряслось? — Здравствуйте, Аэлита Львовна, — ответил Титов, поднимаясь при ее появлении. — Новое тело нашли. На том же месте нужно оформить. Уверяют один в один предыдущее. Я мог бы попросить кого-нибудь еще, но у вас получится точнее. Ну и кроме того, мне подумалось, вы расстроитесь, если я хотя бы не предложу. Впрочем, если не желаете ехать, я... «Нет, — Нет-нет, что вы... Правильно решили. Тут же оживилась Брамс. Дайте три минуты, я сейчас. Обратно в комнату она упархнула с куда большим энтузиазмом, чем брела в гостиную. И Натан не удержался от улыбки, с которой отчаянно боролся с самого появления Аэлита на пороге. В алом халате с черно-белыми журавлями, окутанная облаком растрепанных рыжих кудряшек, Брамс выглядела исключительно очаровательно. То ли по рассеянности сосна, то ли из затусклого света торшера под тканевым абажуром, то ли по какой еще причине поручик не заметил, сколь задумчивым, одобрительно оценивающим взглядом смерила его в это время мать семейства, и как довольно улыбнулась своим мыслям. Позвольте, это та несчастная, которую в газетах писали? Утопленница. Вы о ней говорили? Полюбопытствовал Лев Селиванович, Высокий, нескладный мужчина с дурной осанкой, кудрявыми русыми волосами и грустными глазами Спаниеля. «О ней!» — кивнул Натан, не видя смысла скрывать. «Все одно скоро событие станет достоянием общественности, и если он хоть что-то в этой самой общественности понимает, жизнь полиции здорово осложнится. Паника не паника, но волнения им обеспечены. Только вы не распространяйтесь особенно?» «Да, — Да-да, я все понимаю, — закивал он. — Стало быть, вот каким делом так увлечена Аэлита. Это замечательно. Конечно, не гибель бедняжки, а то, что Алечка наконец получила возможность заняться тем, о чем мечтала. Спасибо, что решили взять над ней шефство, а то она уже начала тосковать. Петр Антонович ее ни до чего ответственного не допускал. — Напрасно она отличный специалист. Задумчиво качнув головой, проговорил Натан, не выказав удивления словами собеседника, которыми был, однако, немало озадачен. Он задумался, а правда, почему таланты аэлиты прежде не пытались применить на благо полиции? То есть, нет, это как раз понятно. Исключительно своеобразная особа, напрочь лишенная навыков, необходимых соскарю. какая уж ей настоящая работа. Непонятно, почему теперь? Черков передумал. «Из-за того, что девочка начала тосковать, и родители попросили пристроить ее к делу?» «Вот-вот, и я о том же говорил», — жарко поддержал Лев Селиванович. «Но Петру Антоновичу разве втолкуешь?» «Он, должно быть, теперь смягчился от ваших столичных рекомендаций. Даже, Людушка, вот на удивление к вам расположено. А то затея это с уголовным сыском ей поначалу...» «Ой, а что же это я сижу?» — сполошилась Людушка. Миниатюрная энергичная женщина с темно-рыжими, скорее медными волосами, в которую, очевидно, и удалась Аэлита наружности. «Вас же наверняка тоже с постели подняли, а я даже чаю не предложила. Сейчас пирожков с собой заверну, домашние, с капустой, вчера только напекла». Пирожки горкой лежали в вазе, накрытой льняной салфеткой, в которую женщина и начала их заворачивать и не думайте возражать. Заодно обязательно проследите, чтобы Алечка тоже покушала. Она постоянно забывает. Копия Левы. Я ему собираюсь с собой на службу поесть, так он порой обратно приносит. Говорит, не до того было. Ну вот как так можно? Действительно. Только и сумел хмыкнуть Титов, ощущая все большую растерянность. С его столичными рекомендациями Можно было ожидать подозрений и как минимум пристального внимания от начальства, особенно в первое время. Ладно, должность отдали. В конце концов, образование и опыт позволяют, а на моральный облик можно попробовать закрыть глаза. Но доверять шефство над юной родственницей, которую прежде до сыскного дела не допускали? Или Натан чего-то не знал? Прежний его начальник, полицмейстер Шуховской Александр Александрович, Весьма благосклонно относился к тогда еще штабс-капитану Титову, и милость эта была честно заработана долгими годами почти безупречной службы. Именно Шуховской предложил Натану переменить город, чтобы и развеяться, и заодно избавиться от косых взглядов знакомцев. Он же и похлопотал о переводе. Кажется, с Черковым они были неплохо знакомы, то ли учились вместе, то ли служили когда-то, Мог ли Шуховской что-то подчистить в биографии проштрафившегося подчиненного? Навряд ли. На подлог точно не пошел бы не тот человек. А вот представить в более благоприятном свете историю падения Титова по служебной лестнице, скажем, дополнив депешу о переводе личным письмом к старому приятелю, вполне. Натан поблагодарил Людмилу Викторовну за пирожки, и вместе с приплясывающей от нетерпения Аэлитой покинул небольшой, но очень уютный дом Брамсов. Одной рукой, неловко прижимая к груди трепицу с выпечкой, Натан вежливо открыл даме дверь автомобиля. «Что, в самом деле точно такое же происшествие?» — полюбопытствовала Аэлита, когда машина плавно тронулась. «Увы, я знаю не больше вашего», — развел руками Натан. Меня самого подняли с полчаса назад и сообщили ровно то, что я сказал. — А у вас есть какие-нибудь результаты? — Да, мы список составили, только я его в Федорке забыла. Хорошо, вот рабочий саквояж прихватила, но и то машинально. Чуть смущенно призналась Элита, устраивая он и сбоку от себя на сиденье. — А я для вас на всякий случай взял дежурный в департаменте. — улыбнулся Титов, кивнув настоящий в ногах чемоданчик. «Ой, замечательно. Тогда и мы воспользуемся», — обрадовалась Брамс. «А этот не буду трогать, чтобы настройки ненароком не сбить». На этом разговору увял. Оба были слишком сонными. Да еще шофер ехал исключительно плавно и осторожно, не читая элите верхом на Буцефале. И буквально через пару минут Титов почувствовал, что начинает клевать носом. «До мыса добираться долго, а с неспешностью нынешнего транспорта особенно». Брамсы жили на Симбирской, ближе к полицейскому департаменту, чем к стрелке двух рек. Поручик упрямо боролся со сном, разглядывая в небольшое окошко, проплывающее за окном улицы. А вот Аэлита даже пытаться не стала. Через несколько минут ее сморило, и голова Брамс склонилась Титову на плечо. Натан замер, стараясь не разбудить вещевичку неловким движением, а вскоре и сам задремал, убаюканный плавным ходом автомобиля и низким солидным урчанием его двигателя. «Эй, соскори! Приехали!» — разбудил их веселый голос шофера. Его-то никто с постели чуть свет не поднимал, он прекрасно выспался перед ночным дежурством. А Элита, голова которой сползла за долгое время по ручку на грудь, вскинулась, от души поддав затылком титову под челюсть, так что тот чудом не прикусил язык. Под смех шофера, довольного своей выходкой, полицейские выбрались на свежий воздух. Брамс не стала дожидаться, пока ей откроют тяжелую дверь, а вышла сама, тихонько ругаясь под нос. Никакого смущения от неловкого момента в ней заметно не было, поэтому и поручик позволил себе выкинуть легкий конфуз из головы. Натан с наслаждением разогнулся, разминая задеревеневшую в неудобной позе шею. На востоке, за расположенной через приток частью города, только-только вставало солнце. И здесь у воды еще стелился зыбкий и редкий туман. Траву покрывала роса, остылый сырой воздух заставлял зябко ежиться, но зато бодрил, разгоняя вязкие обрывки сна. «Пойдемте» предложил Натан, критически оглядывая нахохлившуюся и обхватившую себя руками в попытке согреться вещевичку. Та явно не подумала, что майский рассвет мало, подходит для прогулок у воды в одной тонкой блузе, и теперь отчаянно мерзла. «Угу», — упрямо буркнула она, и озадаченно уставилась на Титова, который молча сунул ей в руки саквояж и принялся снимать портупею. «Вы чего?» «Избавляю себя от душевных терзаний», — сказал тот, расстегивая китель. Брови вещевички изумленно выгнулись. «От каких еще терзаний?» Ответ она получила почти сразу. Порочек молча накинул китель ей на плечи, а сам нацепил перевязь поверх полотняной рубашки. Вид с фуражкой получился странный. «Да вы что?» — очнулась и запротестовала Брамс. Пусть китель отдавать и не хотелось. Он еще хранил чужое тепло, да и без этого плотная ткань прекрасно защищала от студеного воздуха. А еще он очень приятно пах чем-то знакомым. Наверное, одеколоном мужчины. И еще чем-то совсем неуловимым. — Натан Ильич, да ничего бы со мной! — Брамс отставить уже спорить со старшим по званию. Проворчал Титов, забирая у нее саквояж. — Идемте. «Раньше закончим, раньше вернемся к пирожкам. Нас ждут». Он решительно двинулся через пустырь, и Брамс молча побрела следом, кутаясь в китель и ощущая все возрастающую неловкость. Усугубило ее и то обстоятельство, что с просонья Аэлита не подумала о подходящих для прогулки по воде сапогах, так что Титову опять пришлось переносить ее на сухое место. Впрочем, недовольным такой обязанностью поручик не выглядел, и Аэлита тоже постаралась отнестись философски. А вот и уголовный сыск. Со смешком встретил их появление все тот же судебный медик. Городовой Скобин, чей участок примыкал к мысу и чье дежурство по стечению обстоятельств выпало на эту ночь, от замечаний по поводу внешнего вида Брамс, к счастью, воздержался, только козырнул прибывшему ручку. Место и действующие лица те же, в тон отозвался Титов. Кивнул городовому и знакомому рыбаку, водрузил брамс на сухую кочку и пожал ладонь медику как старому приятелю. Сегодня я, как видите, один, развел руками тот, но «Ну, в остальном да. Разве что прежняя была чуть ниже этого места, вон там. Эксперт взмахом руки указал, где именно. Поза, материалы. Да она даже внешне весьма похожа. Это в воде пробыла всего ничего, буквально несколько часов. По внешним признакам предполагаю утопление, остальное после осмотра. Принимая во внимание обстоятельства, займусь сразу, как привезем, и постараюсь управиться поскорее, пообещал он. А Элита Львовна, прошу ваш выход, предложил Натан. Сегодня рядом с телом было еще жутче, чем в прошлый раз. Вроде все знакомо и понятно, ожидаемо и не должно так сильно задевать, но первый стон флейты заставил мужчин дернуться. Время близилось к пяти утра, город еще только просыпался, и здесь у стрелки было особенно тихо и пусто. Титову неотвязно чуялся пристальный недобрый взгляд, наблюдавший за ними. Ладно бы с берега, мало ли зевак, но ощущение было такое, словно глядят со стороны притока, притом очень близко. Но воду не тревожила ни одна лодка, и сколько ни всматривался поручик в заросли на противоположной стороне, поймать странный взгляд так и не сумел. «Почудилось, верно». Способ, которым убийца избавился от тела, с самого начала сбивал стулку ненадежностью и странностью, но на второй раз вовсе вызывал торопь. Зачем, если он точно знал, что тело спрятать не удалось? Выходит, и не собирался. Даже как будто наоборот, намеренно оставил на виду. Точно ритуал какой-то, что ли? Настоящий или выдуманный безумцем? В конце концов, поручик решил, что поиски любовника Наваловой сворачивать не стоит, но и ограничиваться им не нужно. У Брамс есть свое дело, которое становится все важнее и нужнее, а ему надо расширить поле работ. Например, довести до конца проверку язычников, хотя бы отбить в Киевский университет телеграмму и узнать, был ли у них такой историк Данила Рогов, что он собой представлял и что с ним сталось и про обычаи языческие поговорить с местными историками. Окончив работу, элита вновь впала в задумчивость. Но пока расспрашивать ее Натан не стал. элита от него никуда не денется со своими результатами, а вот медику надо ехать. — Филипп Андреевич, а подскажите, специалиста мозгоправы в городе есть? — спросил он, помогая судебному уложить тело на носилки. «Полагаете, это безумец?» Легко угадал подоплеку вопроса вопросы Филиппов и философски добавил. «Как говорил один хороший доктор и мудрый человек, голова — предмет темный, исследованию не подлежит». «Это значит нет?» «Это значит есть, куда без них?» «Но я бы особенно на них не полагался». Пожал плечами судебный медик и скомандовал назначенному помочь с носилками городовому «поднимаем» после чего продолжил. «Но поговорить можно. На Ильинской, 102 дом. Диспансер недавно открыли. Суд обыкновенно туда обращается за экспертизой. Еще есть больница за городом. Но близко, верст 7. «Благодарю», — отозвался Титов, припоминая расположение Ильинской улицы. Выходило сравнительно недалеко от департамента, в той же части города. Дошли до машин. Там погрузились и распрощались, так что Титов и Брамс опять оказались наедине, если не считать скучающего в стороне шофера, который отошел покурить. «А Элита Львовна, что там по вашей части?» «То же, что и в прошлый раз?» — полюбопытствовал поручик. «Не совсем», — задумчиво проговорила она. «То есть тюмбру, видимо, похожим образом стерли, но ее чуть больше, чем в первом случае». Как будто тело столкнули в воду не сразу. Или, может быть, сразу, но рядом с ним какое-то время находилось что-то еще. — А что именно, не можете предположить? — Хотя бы примерно. — Вряд ли. Слишком незначительная тень, да и величины такие, что могли бы тысячи вещей оставить. Проговорила вещевичка, задумчиво качнув головой. Потом нахмурилась и добавила. — Правда, есть смутное ощущение, будто... «Имеется в этих цифрах нечто закономерное и знакомое, чего я никак понять не могу. Я вспомню, если не чудится». «Так, а куда нам теперь?» Бодро поинтересовалась Элита, возвращая по ручку китель и усаживаясь в машину. «Федорку», — попросил Натан шофера несколько мгновений спустя, который потратил на то, чтобы обойти машину и сесть с противоположной стороны. А после уже обратился к Брамс. У меня к вам очень большая и серьезная просьба. Постарайтесь, пожалуйста, поскорей закончить расчеты. Сами видите, в каких мы обстоятельствах. Боюсь, двумя смертями дело не ограничится. А у нас слишком мало информации и никаких внятных подозрений. Обещаю, я непременно буду держать вас в курсе. Могу даже заглянуть вечером в институт и рассказать, если сумею хоть что-то выяснить. Честное слово, ничего интересного на сегодня в планах у меня нет. «А что есть?» — подозрительно уточнила Брамс. «Телеграф, психиатр и университет. Хочу поговорить с историками и выяснить, не являются ли такие своеобразные похороны известным ритуалом. А там, глядишь, судебные закончат свою работу, и у нас появятся хоть какие-то сведения о второй покойнице», — честно ответил Титов, мысленно молясь, чтобы Аэлита не поинтересовалась, зачем ему телеграф. Интуиция подсказывала мужчине, что вещевичка не одобрит визита к язычникам без нее, а ссориться не хотелось. Даже несмотря на испорченный китель. «Ну ладно», — нехотя согласилась Аэлита. «Только не вечером. Приезжайте в обед. Не то я совершенно изведусь от любопытства. Хорошо?» «Договорились». С облегчением ответил Натан, С иронией, но очень кстати вспомнив просьбу брамс старший о наблюдении за регулярным питанием ее дочери. И забытые на сиденье пирожки сейчас пришлись кстати. — На телеграф? — понимающе спросил шофер, когда Брамс выпорхнула из машины и легко взбежала по лестнице, бесцеремонно размахивая небольшим саквояжем с ценными приборами. Растрепанная рыжая коса, наскоро заплетенная аэлитой вместо привычного пучка на затылке, кокетливо помахивала белой ленточкой и напоминала лисий хвост. «Едем», — кивнул Натан.